Глава 18: Чёрный понедельник. В наш поспешный век утро понедельника – самое тяжелое время. В эти-то часы, разнежившиеся за субботний вечер и воскресный день, люди мучительно поёживаются при мысли о том, чтобы вновь взвалить на плечи бремя белого человека и тащиться на работу. Однако мистер Свинсби, который на следующий день после встречи Билла и мисс Бум завтракал у себя в доме, на Бреттон-Стрит, не испытывал подобных чувств. Все было хорошо в этом лучшем из миров. Глаза его сверкали, сердце наполняло спокойствие. Он ел почки с поджаренным хлебом и читал утренние газеты и сложные рядом стопки. Большинство людей за завтраком довольствуются одной газетой. Некоторые сибариты прочитывают две. Мистеру Слинсби приносили все утренние лондонские газеты. Ни один даже самый скромный листок не миновал этой внушительной стопки. Однако чтение газет для него было отнюдь не праздным занятием. Мистер Слинсби разворачивал газету, мгновенно пробегал глазами и бросал ее на пол. Его интересовало одно – театральные рецензии. Прошлую субботу в бижу, прошла премьера новой комедии «Расскажи папочке. замечательной тем, что мистер Слинсби финансировал ее в одиночку. Судя по сегодняшним, да и по воскресным газетам, он раскопал золотую жилу. Мистер Слинсби дочитал последнюю рецензию и откинулся в кресле совершенно счастливым. Мечта всех алхимиков, вступающих на театральное поприще – отыскать философский камень, поставить комедию, которая войдет в историю. Раз в 20 лет такое случается. Спектакль делает рекордные сборы в Лондоне и потом бесконечно идет в провинции. Судя по газетным откликам и по тому, как вела себя публика на премьере, Мистер Слинзби осуществил эту мечту. Он нашел этот философский камень. Он закончил завтрак, неторопливо докурил сигару и позвонил, чтобы подавали автомобиль и ехать в Сити. Мистер Бли... Слинзби был совершенно счастлив. Ему ничто не угрожало. Теперь можно бросить торговлю и зажить в свое удовольствие. Отныне все его дела – неспешно курить толстые сигары и говорить автору, что второй акт придется надчисто переделать». Из автомобиля он вышел с ликующим сердцем. Нет, жаворонки не запели в небе над шпилем Святой Марии, но мистер Услинсби чудилось, что поют. Жаворонки не пели. Имеется в виду строка из стихотворения Водсворта «Займется сердце, когда я услышу жаворонка в небе». Так радостно было у него на душе, что он отечески улыбнулся рассыльному Генри и даже подумал, не дать ли тому полкроны. «К вам джентльмен, сэр», — сказал Генри. «Джентльмен?» Переспросил мистер Слинсби. И едва не добавил траляля ля Где он? Я провел его в ваш кабинет, сэр. Все правильно. Пропел мистер Слинсби и с трудом удержался, чтобы не выкинуть коленце. И он назвал свое имя? Мистер Уэс, сэр. Мистер Уэс? Ах, мистер Уэс, да-да. Он пританцовывая вошел в кабинет. А, Уэс, бодро произнес мистер Слинсби. В воздухе гремели цимбалы и флейты. Надеюсь, я не заставил вас ждать. Он таки заставил Билла ждать, но тот был не в претензии. Он стал рано и собирался задержаться надолго. — Доброе утро! — сказал Билл холодно. Он не испытывал никаких чувств к этому синему подбородку. Он собирался, фигурально выражаясь, огреть мистера Слинзби обухом по голове и досадовал на его бьющие через край дружелюбие. — Садитесь, устраивайтесь поудобнее сигару. Билл сел, но от сигара отказался с тем холодным высокомерием, с каким палач, отверг бы ящичек, протянутый ему осужденным. Он и впрямь чувствовал себя палачом. После разговора у Марио Билл окончательно уверился, что мистер Слинсби открыл мисс Бум, где зарыт труп. Да какой! Бил дивился, как тот, пусть изрядно под мухой и даже порыве страсти, решился выболтать подобную тайну. «Я пришел сюда, — начал он. Вы, случаем, не были в субботу на премьере «Расскажи папочке?» перебил его мистер Слинзби. «Нет», — сказал Билл, — «я, фурор, мой дорогой, просто фурор!» — скричал мистер Слинзби. «Все вчерашние и сегодняшние газеты посходили с ума. Это первая постановка, которую я финансировал в одиночку, и самый шумный успех со времен тетки Чарлея. Кстати, я не удивлюсь, если сборы будут еще больше. Расходов практически никаких. Три действия, одна перемена декораций, самый простой реквизит, и, похоже, года на два полные залы обеспечены». «Забавно, как люди упускают богатство, когда то само плывет в руки. Я совершенно точно знаю, что до меня несколько человек отказались от этой пьесы. Ко мне она попала совершенно случайно, но я-то умею отличить хороший сценарий. И как только я прочел первое действие, лучше я вам сразу скажу», — ставил Билл. И «Я понял, будет успех. Тогда я, конечно, не знал, какой, но видел, эта пьеса не провалится. Там есть сцена, в которой с героя спадают штаны». Всего сюжета Билл не услышал лишь потому, что мистер Слинсби замолк и начал прикуривать сигару. Билл воспользовался паузой, чтобы перевести разговор в деловую плоскость. Он чувствовал, что его нарочно сбивают, поэтому торопился и не смог заговорить достаточно веско. Впрочем, он надеялся, что сама тема произведет желаемое впечатление. «Вчера я обедал с мисс Лили Бум», — сказал он, чувствуя, что только эти слова могут отвлечь мистера Слинсби от «Расскажи папочки». И он не ошибся. Мистер Слинзби положил сигару и вставился в стол. Он не сказал: "Продолжайте ваш рассказ". Меня странным образом захватил, но его молчание убеждало Билла, что цель достигнута. И могу вам сказать, продолжал Билл сурово, что знаю о ваших штучках. Это прозвучало слабовато, но лучше, чем если бы он не сдержался и выпалил: "Знаю все". А, сказал мистер Слинзби, он третий раз взял спичку, чтобы зажечь сигару. Рука его не дрожала. Голос звучал ровно, только темные глаза горели. «И что же вы знаете?» «Знаю, что вы и есть Хиггинс и Беннет. «Хиггинс и Беннет? изумленно повторил мистер Слинсби. «Хиггинс и Беннет? Эта детская попытка уйти от ответа вывела Билла из себя. «Да, Хиггинс и Беннет, повторил он, — «загадочная фирма, которая скупает бумажную массу дяди Кули по самой низкой цене. Это был простой, отличный, гениальный трюк». Вы стали лондонским управляющим дяди Кули, одновременно создали фирму под другим именем, продавали товар себе же и немедленно сбывали дальше с огромной прибылью. Не удивляюсь, что вам хватало денег на всякие «Рассказывай отцу». «Не рассказывай отцу, а расскажи папочке». «Гораздо более удачное название», — поправил мистер Слинсби. «Какая разница?» — сурово произнес Билл. — Огромное! — возразил мистер Слинзби. — Не поверите, сколько хороших постановок на корню сгубили название. Вы сами поймете, если задумаетесь. Расскажи папочке. Это звучит... Это хорошо смотрится на афише. Это... — Я здесь не за тем, чтобы обсуждать название, — сказал Билл. — Я хочу знать, что вы собираетесь делать. Мистер Слинзби поднял одну бровь. «Делать — Делать? — переспросил он. — В каком смысле? — Всегда существовал шанс, что история выплывет на поверхность. И вот это произошло. Пока у вас нет ни малейшего доказательства, но это, увы, ровно счетом ничего не меняет. Теперь, когда вы напали на след доказательства вопрос времени, мне надо сматываться. Это очевидно и не подлежит обсуждению. Сцена развивалась явно неправильно, и Билла это угнетало. Даже побежденный собеседник давил его своей личностью. Почти как в прошлой беседе Билл чувствовал себя жалким сопляком. Собрав все свои силы, он взял жесткий тон, понимая, что ничего этим не изменит. Второй корабельный помощник или еще кто из мужественных героев мисс Этель, Дел, Этель Мэри Дел, английская романтическая писательница, и мог бы успешно взять жесткий тон в разговоре с мистером Слинсби, но Билл, едва заговорив, понял, что ему это не удастся. Он даже не потрудился стукнуть кулаком по столу. «Смыться?» Он хотел, чтобы это прозвучало грозно, но вышло скорее виноватое бление. «А если я сообщу полицию, вас арестуют?» Мистер Слинсби взглянул с изумлением, давая понять, что ему больно слышать этот бессмысленный лепет? «В полицию?» — сказал он. «Да, помнитесь, Думаете, дядя вас поблагодарит, если история получит огласку, и он выйдет круглым дураком? Да он только обрадуется, если вам удастся все заметь!» Он взглянул так. Словно ждал извинений. И настолько силен был его магнетизм, что Билл за малый чуток не попросил прощения. Мистер Слинсби подытожил разговор. «Никогда, — сказал он, — не лезьте в такую историю, если не готовы исчезнуть в любой момент. Билл едва не сказал, что нет, не будет. Мне хватило ума все подготовить, загодя. Мои средства, средства вложены в южноамериканские ценные бумаги. Следующим же пароходом я отплываю в Буэнос-Айрес». Он помолчал, потом продолжил. «Нет, сперва я отправлюсь в Нью-Йорк и договорюсь о гастролях, расскажи папочке». «Скажите мне», — произнес он, отметая в сторону тривиальный вопрос о своем мошенничестве, «вы долго жили в Нью-Йорке? Кому бы вы посоветовали в администраторе прелестной чистой комедии, где на три действия всего одна смена декораций? Денег ей не надо, она сама о себе позаботится. Все, что мне нужно, это найти честного человека». Совершенно уничтоженный Билл попытался перейти к контракту. «Какие дела могут быть у вас с честным человеком?» — горько спросил он. «Это у вас-то?» Но мистер Слинсби нисколько не обиделся. «Не зачем переходить на личности», — мягко пожурил он. «Да, у нас с вашим дядей был заключен контракт. Ну и что? У вас нет повода держать на меня зло. Скорее уж, я пострадавшая сторона. Вы лишаете меня дохода. По счастью, я могу обойтись без него». Расскажи папочке, обеспечит мои скромные потребности до конца жизни. Вам не за что на меня наскакивать. Старый параден вас озолотит. И потом вы получили ценный урок, который очень пригодится вам в будущем. Никогда!» Здесь мистер Слинсби положил бы Биллу руку на плечо, но тот брезгливо отстранился. «Никогда не выбалтывайте своих деловых секретов. Никогда!» А «Особенно не доверяйте их девушкам в попытке пустить пыль в глаза». «Никакого толку! И вообще, держитесь от девушек подальше! Они скользкие штучки, никаких представлений о порядочности!» «Кстати, как она, Лилия?» – дружески поинтересовался мистер Слинсби. Билл услышал свой голос, который произнес, что у мисс Бум все кажется неплохо. «Девица по-своему вполне ничего», – великодушно произнес мистер Слинсби. «С норвом, конечно, и продаст недорого возьмет, но в целом славная». «Думаю, что смогу дать ей роль горничной в каком-нибудь из гастрольных спектаклей, расскажи папочке. А теперь любезный!» Он переложил какую-то бумажку, показывая, что разговор окончен. «Я, к сожалению, попрошу вас уйти. Мне надо кое-что здесь расчистить. Кстати, буду очень признателен, если вы пока повремените сообщать дяде. Я отбываю в среду. Очень мило с вашей стороны было бы отложить разговор до этого дня». Если я буду здесь, остается незначительный шанс, что ваш дядя поведет себя опрометчиво. Лучше не ставить его в известность, пока я в Лондоне, а? Как вы полагаете? — Хорошо, — отвечал Билл.